Волнение Степана передавалось Ксении. «Что это?» — повторила она, почему-то понизив голос. «Конечно, нужно еще исследовать этот артефакт», — ответил Степан, возвращая погремушку Ксении. «Но я уверен, это не просто редкость. Возможно, эта вещь — один из самых древних артефактов на Земле. Берегите его, Ксения!» — Да что вы такое говорите? — недоверчиво проговорила Ксения. — Я думала, это просто детская погремушка, может быть, старинная. — Да, можно сказать, что это погремушка, но погремушки вовсе не всегда были детскими игрушками. Когда-то очень давно их использовали в мистериях, тайных богослужениях. В Древней Греции такие погремушки назывались Систрум. Так что, она древнегреческая? Нет, она куда древнее. Если я не ошибаюсь, это вещица родом из Древней Месопотамии, из древнейшей культуры мира, Шумера. Там такие погремушки назывались Сафаиль. Вы что-нибудь знаете о Шумере? Ну, только слышала это название, слышала, что это очень древнее государство. Собственно, это не государство, а культура, народ, который сам называл себя киенги, черноголовыми. Степан встал и заходил по комнате, голос стал глубоким и звучным. У черноголовых было несколько городов-государств, и это они, по мнению ученых, Изобрели колесо и письменность. Они придумали систему орошения и даже научились варить пиво. «Все это очень интересно», — прервала его Ксения. «Однако я все же не понимаю, какое отношение простая детская погремушка имеет к богослужению». «Я вам охотно отвечу, но, как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Пойдемте». Я вам кое-что покажу. Ксения хотела возразить, хотела сказать, что у нее мало времени, но Степан уже вскочил и повел ее прочь из своего кабинета, так что ей ничего не оставалось, как последовать за ним. Вот попала я, думала она на ходу. Теперь его не остановить, сел на своего любимого конька. Говорят же, что все музейные работники немного повернутые на своих экспонатах. Так оно и есть. Он снова вел ее по коридорам и залам музея и по дороге увлеченно говорил. Да, сейчас погремушка это только детская игрушка, самая первая игрушка любого младенца, которая своим шумом привлекает его внимание, успокаивает его. Как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Такие игрушки были в ходу с глубокой древности. Их находят при археологических раскопках в доколумбовой Америке, и в Египте, в Греции, и в Месопотамии. Самые первые погремушки делали из высушенных плодов, внутри которых при встряхивании издавали звук сухие семена. Поэтому, когда стали делать погремушки из глины или бронзы, им придавали форму тыквы или груши, граната, персика или других фруктов. Их дарили детям любого времени и любого сословия. В прежние времена им придавали гораздо большее значение, считали, что своим звуком погремушка отгоняет от ребенка злых духов, предотвращает несчастье, И отвращает зло. Не случайно первые погремушки были важным атрибутом шаманов. Погремушки можно увидеть на картинах Диего Веласкеса и Альбреха Дюрера, Тициана и Пьера дело Франческо. Но вот, собственно, мы и пришли. — Наконец-то! — подумала Ксения. Они вошли в очередной зал, заставленный застекленными витринами. Степан подошел к к одной из этих витрин и продолжил. В 16, 17, 18 и даже 19 веках детские погремушки превратились в настоящие произведения искусства. Действительно, в витрине лежали изящные погремушки из серебра и золота, украшенные тонким растительным орнаментом и сверкающими камнями. Это Голландские погремушки XVII века, — пояснил Степан, — видите, на некоторых из них колокольчики, отгоняющие злых духов. Такую погремушку можно было повесить ребенку на шею, прикрепить к поясу или к руке. Иногда к ним добавляли свисток. В то время драгоценная погремушка была излюбленным подарком на Кристины. Их берегли и передавали с поколения в поколение. Понятно, что такие дорогие погремушки могли позволить себе только богатые семьи. Но в нашей коллекции есть гораздо более древние погремушки. Степан подвел Ксению к следующей витрине, где были выставлены куда более скромные игрушки, сделанные из глины или потемневшего от времени металла. Как я уже сказал, их находят в гробницах египетских фараонов, в греческих захоронениях у хетов и скифов. Вот эта глиняная рыбка второго века до нашей эры найдена в Египте. Внутри у нее мелкие бусины, которые издают при встряхивании мелодичный звук. А эта погремушка найдена в Иерусалиме. Она относится к пятому или шестому веку до нашей эры, и она не детская игрушка, а важный инструмент, использовавшийся во время богослужения. Иногда во время праздника Перум в Иерусалимском храме читали книгу Эсфирь, при упоминании Амана молящиеся должны были шуметь, топать ногами и греметь такими погремушками, чтобы выразить, свое возмущение этим злодеем видите форма этой погремушки очень удобна, чтобы держать ее в руке вообще мы подошли к тому что погремушка с древности была не только детской игрушкой но и важной деталью богослужения не случайно их часто находят при раскопке храмов вот например распространенный в Египте и Греции храмовый инструмент «систрум». Его название происходит от слова «встряхивать». Степан подвел девушку к следующей витрине, где лежало несколько похожих предметов, состоящих из прикрепленных к изящной ручке горизонтальных перекладин, на которые были надеты плоские металлические тарелочки. При встряхивании систрум издает приятный мелодический звон. Вот это египетский систрум, это хетский, это греческий. На одной из росписей в египетском фраме абу символ есть изображение царицы Нефертити, играющей на систруме. Надо же! Ксения не удержалась от реплики, услышав знакомое имя. Даже Нефертити? Да... И не только она. Систрум использовали в обрядах, посвященных богине Изиде. После того, как римляне завоевали Египет, культ Изида распространился очень широко по всей Римской империи, по всему Средиземноморью. Храмы Изиды были и в Риме. Должно быть, это было удивительное, завораживающее зрелище, когда прекрасные жрицы танцевали под звуки Систрума. Степан сделал паузу в своей речи, и Ксения, наконец, смогла вставить хоть слово. Да, но при чем тут моя погремушка? У вас здесь полно куда более интересных образцов взять хоть те, голландские. Это же просто шедевры ювелирного искусства. Как я уже сказал, в Шумере находятся корни мировой культуры. Там появилось колесо, письменность. Ирригация, там же были заложены основы мировых религий, например, библейский миф о всемирном потопе и о Ноевом ковчеге восходит к шумерскому мифу о благочестивом царе Зисидре. в ковчег зачем-то приплел», — подумала Ксения. «Это-то тут причем? Нет, его не остановить». «Не буду запутывать вас лишними фактами», – проговорил Степан, как будто прочтя ее мысли. «Суть в том, что ваша погремушка может быть самая древняя из всех известных науки, и ее изучение может многое рассказать о корнях магии и религиозных практик. Но, может быть, самое интересное, что с ней связано – В одной из шумерских клинописных записей упомянут некий артефакт, в котором был заключен голос бога Энлиля. Там сказано, что при помощи этого артефакта можно разбудить спящего быка, и тот, кто владеет этим артефактом, владеет миром. Так вот, у меня есть сильное подозрение, что артефакт, о котором говорится в той клинописи, Это именно храмовая погремушка, систрум или сафаиль. Такой же артефакт, как тот, который вы мне показали. Все, пора заканчивать эту лекцию. Совершенно мне мозги запудрил. Ксения, не скрываясь, посмотрела на часы. — Простите меня, ваша лекция, конечно, очень интересная, но я тороплюсь по делам. Степан не обиделся и смущенно проговорил. «Извините, я отнял у вас много времени. Просто очень уж увлекательная эта тема. Но вы ведь пришли сюда не для того, чтобы выслушивать лекцию о погремушках». «Да, конечно, я пришла, чтобы передать вам, что вашей тете нужна помощь, и она хочет встретиться с вами и поговорить. У нее есть какая-то важная информация». «Да, конечно». — Я готов отправиться к ней прямо сейчас. Я отпрошусь у начальства. — Нет, сейчас не нужно. Клинику, где она находится, не так просто попасть. Кстати, а как вы узнали, что она в психиатрической клинике, раз с тех пор с ней не встречались? — Да через некоторое время после бурного объяснения с Еленой я получил письмо по почте на адрес музея. На конверте не было обратного адреса, но я сразу узнал тетин почерк. Внутри на листочке было написано одно только предложение. Все идет по плану. И еще там был рекламный проспект этой самой клиники. Ну, я и понял, что тетя Роза спряталась там от опасности и ждал, что она даст о себе знать. Дождался. Степан улыбнулся. Так как же мы туда попадем? Мы с вашей тетей обо всем договорились. Если вы действительно хотите ей помочь, приезжайте туда сегодня ночью. Ну, не обязательно глубокой ночью, но когда стемнеет, я проведу вас на территорию клиники, а там нужно будет подать вашей тете условный сигнал. Только оденьтесь во что-нибудь темное и удобное. Ну, я иногда участвую в археологических экспедициях. Оденусь, как в поход. Ну, можно и так, только обувь другую. Не ботинки на толстой подошве, а что-нибудь мягкое, бесшумное. На том и договорились. Ксения покинула музей, условившись встретиться со Степаном в полночь на Выборском шоссе, неподалеку от Озерков. Ушкун серый лис принадлежал к племени детей горного льва. Племя это кочевало в степи, по берегам Ефрата, неподалеку от городов черноголовых, Непура, Лагаша и Сурипака. Дети горного лиса пасли овец и коз, собирали дикий мед, иногда грабили небольшие торговые караваны. В этом году Ушкун задумал жениться. Ему приглянулась Сулала, белая куропатка, дочь старого Шулака. Он захотел привести ее в свой шатер, но по законам племени для этого нужно было принести отцу куропатки, дорогой подарок. Можно было добыть в западных горах шкуру снежного барса. Можно было выменить на несколько козлят племени детей гадюки амулет из синего камня, помогающего от ран и болезней. Но Ушкун придумал кое-что получше. Он решил пробраться в город Черноголовых, в Непур, и украсть оттуда какую-нибудь диковину. Друзья и родичи отговаривали Ушкуна. До сих пор никто из племени не решался входить в города Черноголовых. Жители городов считались злыми волшебниками. Они строили огромные Каменные шатры высекали из камня огромные подобие людей и животных, ездили на повозках с колесами. Но у них в городе было множество красивых, удивительных вещей, таких вещей, которые никогда не видели степные кочевники. Люди из других племен, дети барса, дети сокола, дети черной гиены... Иногда осмеливались войти в города черноголовых и рассказывали о них такое, во что и поверить трудно. Только на ночь нельзя было оставаться в городах. После захода солнца улицы обходили стражники, и тех кочевников, которых там заставали, предавали смерти. Если уж кун не побоится магии черноголовых, «Если он проберется в город и вернется оттуда с добычей, все племя будет поражено его ловкостью и бесстрашием». Ушкун дождался сумерек, нырнул рядом с городской стеной канал, проплыл под водой сколько смог и вынырнул уже внутри города. Все здесь было не такое, как в степи, все было удивительное. Большие шатры из чего-то твердого, как камень, прямые широкие тропы между этими шатрами, многочисленные лошади и мулы, колесные повозки. Ушкун пробирался между каменными шатрами, присматривая, чтобы похитить в городе Черноголовых. Но тут мощенная тропа развернулась, Еушкун увидел в просвете между каменными шатрами черноголовых нечто огромное, как гора, но ровное и красивое, как гигантский каменный шатер. Кочевник слышал об этой рукотворной горе от тех, кому довелось побывать в городе. Это был Зикурат, храм, в котором черноголовые молились своему божеству, в котором они приносили ему жертвы. Ушкун не мог отвести глаз от Зикурата. Он пошел к нему, как отбившаяся от стада овца идет на зов своего хозяина. На полпути он понял, что именно там, в Зикурате, черноголовые хранят свои главные тайны, свои самые удивительные вещи. Значит, туда ему и следует проникнуть. Прячась за домами и пригибаясь к земле, Дикарь подобрался как можно ближе к Зикурату. Теперь он мог видеть его весь, от огромного основания до крыши, упирающейся в самое небо. Перед входом в Зиккурат стояло целое стадо огромных каменных быков. Быки были огромны, больше любого быка, какой когда-либо топтал степную траву, больше любого животного, которого когда-нибудь случалось видеть кочевнику. И у них, у этих удивительных животных, было не четыре ноги, а целых шесть. Ушкун загляделся на удивительных каменных быков и едва не попался. В самый последний момент он услышал приближающиеся шаги и увидел воинов в круглых шлемах и блестящих доспехах с обнаженными мечами в руках. Ушкун... Заметался в поисках какого-нибудь укрытия. И тут заметил большой, богато украшенный сундук, который стоял возле ступеней храма. Ушкун приоткрыл сундук и юркнул в него как раз за мгновение до того, как воины в круглых шлемах заметили его. Степной кочевник перевел дыхание и возрадовался тому, что сохранил свою ловкость. Не поддался магии черноголовых. Сейчас он немного переждет и выберется из сундука. В сундуке была сложена одежда. Конечно, Ушкун не мог видеть в темноте, как они красивы. Он ощущал их нежную, шелковистую мягкость, так не похожую на ту грубую одежду, которую носил он сам и его соплеменники. Судя по звукам, воины остановились как раз возле сундука, в котором притаился кочевник. Один из них что-то сказал на незнакомом языке, и вдруг сундук сдвинулся с места и закачался. Должно быть, его подняли и куда-то понесли. Наконец сундук поставили. Ушкун дождался, когда носильщики и сопровождающие их воины уйдут, и хотел уже выбраться из сундука. Но тут совсем рядом снова раздались шаги и голоса многих людей. Кочевник снова затаился в сундуке, дожидаясь более благоприятного момента. Снаружи доносилось удивительное пение, певучие, ритмичные речи на языке черноголовых. В какой-то момент все голоса стихли, наступила тревожная тишина. В этой тишине прозвучал торжественный голос, который произнес непонятные слова «Сафаиль Рашамон». А потом, потом послышался странный, устрашающий звук, словно где-то поблизости рокотал гром. Ушкун невольно вспомнил ночные грозы в родной степи, танец ослепительных молний, вспышки яростного белого пламени загорающиеся, как свечи, одинокие деревья. Неужели магия черноголовых научила их приручать даже степную грозу? Рокот, раздававшийся совсем близко, испугал кочевника, но в то же время вызвал в его душе необычайный восторг, восхищение могуществом черноголовых магов. Ушкун не удержался. Он приподнял крышку сундука и выглянул. Из него. Он увидел высокого человека в длинном белом одеянии с длинной, аккуратно расчесанной и завитой красной бородой. В руке этот человек держал странную вещицу наподобие детской игрушки, бычью голову с короткой ручкой. Краснобородый ритмично встряхивал эту игрушку. И в ответ тот мощный рокот, который слышал Ушкун, то усиливался, то затихал. Неужели в этой маленькой вещице скрыта магия, которая повелевает громом? Ушкун снова спрятался в сунду и дождался, когда черноголовые закончили свое колдовство. Наконец в святилище настала тишина. Ушкун открыл крышку сундука, выбрался наружу. Ему было непривычно оказаться в закрытом помещении, непривычно и страшно. Он вырос под вольным небом степи, под ним прошла вся его жизнь, а сейчас вместо облаков или звездного полога над головой у него был украшенный рукотворными узорами потолок. Пусть высокий, но он все равно тяжким грузом. Давил на кочевника. Нужно было скорее закончить начатое, украсть какую-нибудь из волшебных вещей черноголовых и вернуться в родную степь к своим соплеменникам. И тут он понял, что нужно украсть. Ту погремушку, в которой живет гроза. Ушкун видел, что верховный жрец после богослужения положил эту погремушку в ларец, Этот ларец остался здесь в святилище. Ушкун нашел его, поднял, спрятал под мышку. Теперь нужно было вернуться, Но это очень непросто. Ушкун знал, что взять добычу это меньшая часть дела. Самое трудное это вернуться с ней к своему племени. До вечера оставалось еще много времени. И Ксения решила его использовать для расследования. Прежде всего она выложила на кухонный стол все, что вытащила вчера из сумки злодейки Александры. Кое-что она оставила в сумке. Ключи от квартиры и офиса, документы на машину. А вот визитки нужно посмотреть и с телефоном поработать, пока он не разрядился. Ксения наскоро просмотрела визитки. Телефон потребовал пин-кода, так что придется его пока отложить. Дождь перестал. Самое время сейчас съездить снова в Таврический сад и определиться на местности. Ксения надела непромокаемую куртку с капюшоном, высокие ботинки, не боявшиеся сырости, и отправилась на разведку. Сад был удивительно хорош в золоте листьев. И даже робкие лучи осеннего солнышка Пробивались сквозь тучи. Мамаши с разноцветными колясками толкались на главной аллее, потому что на боковых тропинках было еще сыро. Ксения быстро прошла своим позавчерашним маршрутом. Вот и то место, где остановили ее три паршивца с мечом. Ага! Вот так шла она с коляской, вот с той стороны подошли. Они трое, а Александра возникла на дорожке из ниоткуда. Ксения огляделась и заметила чуть в стороне буйно разросшиеся кусты, где спокойно можно было спрятаться. Значит, Александра ожидала ее здесь, и пока отвлекала ее салфетками и разговорами, кто-то должен был откатить коляску с ребенком. Мальчишки этого сделать не могли. Они сразу же рванули в сторону по боковой дорожке, как сказал ей тот паршивец. Значит, коляску схватил тот тип, который изображал садовника, убирающего листья. Ксения прикинула, где примерно видела его, когда была ту. Ага, вон в той стороне. Но это было минут за пять до удара мечом. За это время он вполне мог подобраться ближе и сделать свое черное дело. Да, но долго расхаживать посаду ведь тоже не будешь. Кто-то мог заинтересоваться, куда это мужчина в рабочей форме идет с коляской. Ведь это не молодая мама и не няня. И на дедушку он тоже не похож. Ксения снова внимательно осмотрела окрестности. И сквозь средеющую листву увидела небольшой тихий сарайчик, покрашенный темно-зеленой краской. Вокруг никого не было, когда она осторожно подошла к сарайчику. Она еще раз огляделась по сторонам и открыла навесной замок обычной металлической заколкой для волос. В сарае было темно. Ксения нашарила выключатель и решилась его нажать. Когда зажглась тусклая лампочка под потолком, она увидела, что сарай заполнен садовыми инструментами. Была тут еще тележка, в которой дворники возят мусор. Когда Ксения подошла ближе, она заметила, что за тележкой в углу виднеется что-то белое. На миг у нее замерло сердце. А вдруг эти злодеи просто убили того, другого ребенка и бросили здесь? На негнущихся ногах Ксения подошла ближе и заставила себя нагнуться. Но нет, это оказался использованный детский памперс. Ну да, кто-то должен был переодеть ребенка, чтобы он с виду ничем не отличался от того первого. Только мать могла заметить подмену. А мать-то где? Ксения поняла, что она на правильном пути. Она заглянула еще в тележку и увидела внутри бака большую бельевую корзину с крышкой. Но если уложить туда ребенка, а сверху крышку завалить листьями, то какое-то время крошечное существо продержится, не задохнется. А что это внутри корзины? Ксения с трудом дотянулась до маленького кусочка красно-белой пластмассы. «Кажется, это ухо от медвежонка, а ручка вроде бы желтая была». Ксения понимала, что больше не найдет тут ничего интересного, и выбралась из сарая, аккуратно закрыв его на замок. Незачем оставлять после себя следы. Кусочек пластмассовой погремушки она спрятала в кармане. От сарая дорожка вела в сторону. Ксения прикинула, что хоть тропинка узковата, но тележка проедет, и пошла по дорожке. А вот на сырой части следы колес. Значит, в сарае ребенка вытащили из коляски и переодели. Показалась решетка сада, тропинка завернула и тянулась теперь вдоль кованой ограды. И в уголке опять-таки за кустами обнаружила выломанный пруд. Что ж... Тележка, конечно, не пройдет, а ловкий, худощавый человек пролезет. Значит, кто-то этого типа встретил, забрал у него ребенка. Вряд ли они передавали его через дыру на виду у всех. Все же позавчера была хорошая погода, мимо люди шли, Ксения заглянула в пролом и тут же вздрогнула, услышав чей-то деликатный кашель. — Простите. Произнес хрипловатый мужской голос. Вы мне загораживаете вид. Ксения обернулась и увидела, что за кустами сидит на складном в стульчике старик в черном берете, надвинутом на одно ухо. Перед ним находится мольбер. Милая девушка, не могли бы вы отойти? Спросил старик. Осенью так быстро меняется освещение, мне нужно торопиться, чтобы успеть запечатлеть его. Но что можно увидеть тут за кустами? удивилась Ксения. В центре сада на широких аллеях гораздо больше возможностей. А я не рисую сад, перебил ее старик. Я рисую улицу. Вы спрашиваете, а чего же тогда я сижу здесь? Ксения не собиралась спрашивать, но согласно кивнула. Да потому что там, на тротуаре, сидеть невозможно. Идут мимо, толкают, опрокидывают Мальберт, заглядывают через плечо. Некоторые даже дают неквалифицированные советы. Я не буду давать советы. Ксения подняла руки. Но все-таки можно посмотреть. Ну ладно. «Только без комментариев. Я художник сугубо городской, рисую только дома и улицы. Мне вся эта золотая осень!» Старик пренебрежительно махнул рукой в сторону сада. Он заправил кисточку за другое свободное от берета ухо и повернул мольберт к сении. И правда, на холсте была улица, которая видна была сквозь решетку. Как раз напротив парка, через дорогу, были очень красивые дома, но один был самый лучший, с летними карнизами, с большими, удивительной формы окнами, с эркерами и аккуратными балконами, святыми решетками. И, разумеется, как раз напротив был подъезд. Огромные двойные двери, а над ними большой балкон, который поддерживали две Отлично отремонтированные, упитанные кориатиды. Ксения внимательно рассмотрела картину, потом перевела взгляд на дом. Что-то не то. Ага, настоящие кариатиды смотрят на улицу из-под балкона совершенно равнодушно, в то время как нарисованные уставились на людей и машины с несомненным любопытством. «А вы наблюдательны?» — хмыкнул художник. «А вы хитрец!» — рассмеялась Ксения. «Я часто рисую этот дом. Уж очень хорош!» — улыбнулся он в ответ. «И девочки эти мне очень нравятся. За много лет как родные стали. Привык уже, кажется, каждый день по-разному они смотрят. Часто рисуете?» Ксения пристально рассматривала картину, где стояли возле домов припаркованные машины и мимо шли пешеходы. «А вот, к примеру, позавчера вы тут были?» «А как же!» — оживился старик. «Позавчера день был хороший, светлый. Осенью нужно такую погоду ценить. Она не так уж часто бывает». Он посмотрел на Ксению, Не то чтобы пристально и даже не очень внимательно, но она отчего-то поняла, что своим особенным взглядом он видит ее всю в подробностях и даже может читать мысли, что совершенно нежелательно. А старик уже достал откуда-то из-под себя картонную папку и протянул ей. «Это ведь эскизы, и я потом по ним работаю в мастерской». Над большой картиной. Там на обороте числа помечены. Ксения нашла нужный эскиз. Так-так, вот он, тот самый дом. Машины стоят, люди мимо идут по своим делам. А это одна женщина садится в машину, скромную серую Хонду. Господи, да это же Александра! Ее неприглядной плащ и жуткий красный берет даже не сняла. Ну да, в таком виде она тогда перед Ксенией предстала. Значит, это ей передал тогда убийца, косивший под садовника ребеночка несчастной Алены. Ну да, пока Ксения бегала по саду, эта стерва как раз успела выйти из ворот и встретить ребеночка возле дырки в заборе. И машину припарковала рядом, чтобы с ребенком на руках по улицам не ходить. Свою машину взять не решилась, мало ли, на камеру случайно попадет, раздобыла где-то другую, неприметную. Машина стояла чуть боком, и видна была часть номера, угу и семерка. — А скажите, пожалуйста? — воркующим голосом спросила Ксения. — Вот. Номер на машине, он такой и был, или вы его просто так нарисовали, из головы? Зачем из головы? — обиделся художник. Я убежденный реалист, ничего не выдумываю, пишу как есть. Машина такая стояла, и номер был УГУ 756. У меня, милая девушка, память профессиональная, раз увижу... Ничего не забываю. И видите, много. Это да. Снова он бросил на нее взгляд, как просветил. Но неравнодушным рентгеновским лучом Аласково даже тепло стало. И знаете, что еще скажу? Там на машине с другой стороны была еще наклейка. Я видел отражение в стекле. Вот такая... Одним росчерком кисти он нарисовал четкий круг, поделенный на две неравные части. Меньшая часть замазана красным, а на белом фоне черные буквы. Вот надпись не разглядел, с сожалением признался художник. Мелковато было. Мобиль. Ксения вспомнила визитную карточку, что взяла у Александры. Там был точно такой же логотип, агентство «Мобиль», прокат автомобилей. Значит, свой автомобиль Александра светить побоялась. Угонять машину она не умеет. У знакомого взять тоже стрёмно, решила обратиться в агентство. И запросто у нее это бы прошло, если бы не случился тут этот забавный старикан. Надо же, каждый день рисует один и тот же дом. Как ему только не надоело. Ну что, помог я вам? Спросил художник. Спасибо. Тогда отойдите уж от решетки. Не загораживайте вид. Мне нужно поймать освещение. Ксения протиснулась в пролом и пошла по улице, чтобы не маячить в саду. Художник же взял чистый лист и нарисовал на нем женскую фигуру. Вроде бы ничего особенного. Худенько, одета скромно, но что-то такое в глазах. Нет, девушка явно непростая. Полночь Ксения стояла на условленном со Степаном месте. На ней были удобные черные джинсы, черная куртка с капюшоном. На плече висела объемистая сумка. Вскоре рядом с ней остановилась темно-синяя машина. Раздался знакомый голос. Садитесь, Ксения. Степан сидел за рулем. Он тоже был одет во что-то темное. Глаза горели от возбуждения, видно, нечасто ему приходилось участвовать в таких ночных приключениях. Они еще немного проехали по шоссе, потом свернули с него на боковую дорогу. При этом из освещенного городского пространства погрузились в темноту осенней ночи, прорезываемую только светом фар. По темной дороге миновали железнодорожный переезд и вскоре подъехали к ограде клиники. Вороты были заперты. «Как мы сюда попадем?» — спросил Степан, невольно понизив голос. «Через служебную калитку?» Они вышли из машины, которую Степан оставил в самом темном углу стоянки, прошли вдоль забора до калитки. Ксения набрала кот, и они проникли на территорию. А что, теперь? едва слышно спросил Степан. Теперь мы подадим вашей тете условный знак. Ксения сняла с плеча сумку, расстегнула ее, достала оттуда сложенный китайский фонарик из легкого, негорючего горючего шелка. Она расправила его, зажгла закрепленную внизу миниатюрную горелку. Понарик наполнился теплым воздухом, Ксения выпустила его из рук, и он медленно поплыл в ночное звездное небо. Было очень красиво. Это и есть ваш условный знак? Да. «Мы с вашей тетей договорились, что я запущу фонарик, когда привезу вас сюда. Тогда она выбросит в форточку универсальный ключ, с которым вы легко попадете внутрь». «А если она заснула и не заметит фонарик?» Степан заметно нервничал ему. «Никогда прежде не приходилось действовать подобным образом. Будем надеяться, что этого не случится». Мягко заметила Ксения, которая была совершенно уверена, что Розалия Степановна не заснет и ничего не перепутает. Они двинулись вдоль стены клиники, подошли к окну, за которым была палата Розалии Степановны. Не прошло и минуты, как форточка приоткрылась, в темноте что-то сверкнуло, и на землю возле ног Ксении упал ключ. «Ну вот, видите?» «Все идет по плану». Ксения наклонилась, подняла ключ и протянула его Степану. «Дальше я сам», — проговорил Степан и направился к боковому входу в здание, который до того показала ему Ксения. Она же дала ему самодельный план клиники, на котором крестиком была отмечена палата Розалии Степановны. «Хорошо, я буду ждать вас снаружи». Он кивнул в темноте. Открыл дверь универсальным ключом и вошел внутрь. В коридорах клиники горел неяркий дежурный свет. Степан поднялся по лестнице и крался вдоль стены, сверяясь с планом Ксении. Из палаты, мимо которой он проходил, донёсся тихий плач. В другом кто-то стонал и вскрикивал. Видимо, кому-то из пациентов снился кошмар. Впереди показался стол дежурной медсестры, но за ним никого не было. Скорее всего, дежурная спала в Сестринской. Да, порядки в этой клинике. Все же деньги большие, небось, с родственников дерут. Наконец он подошел к тетиной палате, тихонько толкнул дверь, проскользнул внутрь. В палате царила непроглядная темнота, в которой... Тускло серым прямоугольником выделялось задернутое шторой окно. — Тетя, вы тут? — прошептал Степан, безуспешно вглядываясь во тьму. Где-то слева от окна раздался едва слышный шепот. — Сюда! Я здесь! — Вы бы хоть какой-нибудь ночник включили! — прошептал Степан. Тут он ударился ногой обо что-то твердое, в полголоса выругался Сделал еще несколько неуверенных шагов вперед, и вдруг что-то тяжелое ударило его по голове. На короткую долю секунды перед глазами Степана вспыхнул яркий свет, и затем стало еще темнее, чем прежде. А потом он услышал чей-то стон, а затем смутно знакомый голос проговорил «Да просыпайся же, наконец!» У меня нет времени с тобой возиться. У меня еще много дел. Снова раздался стон. Но теперь Степан осознал, что это он сам стонет, и с трудом разлепил глаза. И снова зажмурил их, потому что в глаза ударил яркий свет. Я вижу, что ты пришел в себя. Повторил тот же голос, а потом Степана ударили по щеке. Он попытался заслониться, защититься рукой, но почему-то не смог поднять руку. Последовал еще один удар, теперь уже по другой щеке, и снова он не смог защититься. Тогда Степан решился и снова открыл глаза. Он находился в маленькой комнате без окон. Стены комнаты были отделаны белым кафелем, а сбоку... Сбоку находилась стойка с раковиной и вешалка для полотенец. Степан хотел оглянуться, но голова от чего-то не поворачивалась, да еще и гудела, как пустой колокол. Однако он сумел вспомнить, что шел к тете Розалии, и даже дошел, я открыл дверь, но все же понятно, это санузел при палате. «Но как он сюда попал, и почему не может пошевелить ни рукой, ни ногой?» Степан встряхнул головой, пытаясь вернуть ясность сознания. Голова взорвалась болью, зато перестала гудеть, и он осознал, что сидит на стуле, руки и ноги его связаны. Рядом послышался не то вздох, не то всхлип. Степан скосил глаза в другую сторону И увидел, что рядом с ним на другом стуле сидит тетя Розалия. Она была связана, как и Степан. Всегда аккуратно уложенные волосы растрепаны, на лице кровоточащие ссадины, под глазом свежий синяк. По щеке сползла слеза. — Степочка! — проговорила Розалия Степановна слабым, дрожащим, полным страдания голосом. «Прости меня!» «За что?» «Я все ему сказала. Я так боюсь боли. Я сказала ему, что ты придешь, я отдала ключ. Он бил меня, ты видишь». «Не переживайте, тетя Роза», — прохрипел Степан. «Я вас ни в чем не виню, а он за все ответит». «Ну вот, встреча родственников и состоялась». Раздался за спиной у Степана насмешливый голос. Очень трогательно, прямо хоть кино снимая, зрители будут плакать. На этот раз Степан узнал этот голос, а секунды позже обладатель голоса вышел из слепой зоны и встал между тетей и племянником. Это был довольно высокий мужчина с темными, маслянистыми глазами и очень длинными волосами ты артём я так и думал это действительно был артём зять розали степановны степан не видел его пару лет и теперь рассматривая вблизи поразился до чего же он изменился раньше это был высокий стройный мужчина с лицом несколько порочным но все же довольно интересным И эти маслянистые темные глаза, в которые глупая Степанова кузина втрескалась по уши, и голос, бархатный, мурлыкающий, да у Ленки не было ни единого шанса, глаза и голос разили таких дурноповал. Теперь же густые раньше волосы заметно поредели и свисали вокруг лица неопрятными сосульками. Теперь Артем явственно сутулился, был не худощавый, а просто худой, и глаза хоть и блестели по-прежнему масленно, но масло это было наихудшего качества. — Надо же, за два года так изменился. Пьет он, что ли? — спросил Степан у тетки одними глазами. Или колоться начал. Та в ответ лишь скорбно поджала губы. Ее зять улыбался странной, блуждающей улыбкой и удовлетворенно потирал руки. Ну, Степа, ты удивительно предсказуем, я не сомневался, что ты придешь сюда, к своей любимой тетушке. Захочешь с ней повидаться. Ты сам пришел в расставленную мной ловушку, сам подобрал ключ, который я тебе выбросил. Сам. Пробрался в эту палату, и дальше все сделаешь сам, сам убьешь Розалию. Степан хотел вскрикнуть от возмущения, но только хрипло закашлялся, горло неожиданно перехватило спазмом, в глазах снова потемнело. — Кричи, кричи, не стесняйся, если тебе от этого полегчает, здесь в ванной... Очень хорошая звукоизоляция. Все же это психиатрическая клиника. Пациенты всякие попадаются. Некоторые очень шумные, так что никто не придет вам на помощь. Сестричка с охранником спят, причем вместе. Артём неприятно хихикнул. Тебе самому пора в эту клинику, проговорил Степан, справившись с голосом. «Ты совсем сошел с катушек! Что ты несешь? С какого перепугу я убью тетю?» Артем и правда выглядел ненормальным. Глаза его горели, руки тряслись, на щеках выступили красные пятна. «Точно колется! Или таблетки какие-то пьет!» Розалия Степановна едва кивнула, она тоже это заметила. «Да, ты сам ее убьешь!» «По крайней мере, так все будет выглядеть, когда вас найдут». «А что? Мотив у тебя есть? Ведь твоя тетя очень богатая женщина, а ты ее наследник, главный наследник». «Что?» — оторопел Степан. «О чем это ты?» «А ты не знал!» — Артем скрипуче рассмеялся. «Моя теща решила лишить наследства единственную дочь». Я благодетельствовать тебя. Она написала новое завещание, где все оставляет тебе. Понял ты крыса музейная? Богатым будешь, только не доживешь. Он поднес к лицу Степана сложенный кукиш. Что такое? Степан пытался отмахнуться, но руки были связаны. Тетя Роза, зачем вы? Прости меня, Степа. Голос у тетки дрожал. Я думала, так будет лучше, думала, что он тогда оставит меня в покое, а потом я знаю, что Лену ты бы не обидел, а получилось еще хуже. Он обозлился, решил не ждать». «И так уже, сколько ждали?» — заорал Артем. «Живучая теща попалась, теперь как раз удобный случай». Ты ее убил, чтобы наследство получить. Никто не будет особенно разбираться, убийство спишут на тебя. Есть готовый подозреваемый, и ладно. А ты, значит, получишь наследство. Ну, не я, понятное дело, а Елена. Но это одно и то же, муж и жена, сам понимаешь. Ага, она полностью в твоей власти. Так и должно быть, в настоящей семье, даже в Библии сказано, жена, да убоится мужа своего. А потом ты и от Елены избавишься. Ну, это уже время покажет. Артем так мерзко усмехнулся, что ни у кого не осталось сомнений, что случится в скорости с его женой. Похоже, ты бредишь. Тебе ни за что не удастся свалить на меня это убийство. Еще как удастся, кто мне помешает? Я, почему ты считаешь, что мне не поверят? Потому что ты к тому времени будешь мертв. Ну, ты совсем сошел с ума, что мы с тетей застрелим друг друга. Это уже полный бред. Не смей называть меня сумасшедшим. «Я нормальнее многих!» Артём ткнул Степана кулаком в живот, потом перевёл дыхание и проговорил неожиданно спокойным голосом. «Ну, Степа, ты даёшь! За кого ты меня принимаешь стрелять в клинике? Только тебе такое могло прийти в голову! Хоть здесь и хорошая звукоизоляция выстрел услышит, «Тем более два выстрела, а мне еще нужно выбраться отсюда. Потом, где мне было достать пистолет?» «А тем более два. Что же ты задумал?» «Конечно, ты убьешь тетю ножом. Зарежешь ее, Вот этим самым ножом!» С этими словами Артём вытащил из-за пазухи складной нож, выдвинул лезвие нажатием кнопки. Проверил его остроту большим пальцем. «Понятно, что на рукоятке ножа будут твои отпечатки. Об этом я, конечно, позабочусь. А сам я, судя по всему, должен буду сделать харакири. Ну вот опять, не смей делать из меня идиота. Я все продумал, все до мельчайших деталей. После того, как ты убьешь тетку, У тебя случится сердечный приступ. С какой стати? У меня здоровое сердце. Ну, ты же знаешь, как бывает, с виду человек совершенно здоров, а на самом деле у мужчин в твоем возрасте очень часто случаются инфаркты. Да я старше тебя всего на три года. Особенно, если им немножко помочь, кроме того, у тебя был тяжелый стресс. «Все же это непросто — убить любимую тетю!» «Что ты несешь?» «Подожди, сейчас ты все увидишь!» Артем открыл дверь ванной комнаты, ненадолго вышел, очень скоро вернулся. В руке у него был пузырек с прозрачной жидкостью. Он поболтал его, посмотрел на свет. «Я заплатил за это снадобье довольно дорого!» Но оно того стоит. Достаточно капнуть это тебе на язык, и обширный тяжелый инфаркт гарантирован. Это обнаружит при вскрытии. А кто тебе сказал, что вскрытие будет? Кому это нужно? Кому до тебя есть дело? Артем, подала вдруг голос Розалия Степановна. Артем, зачем все это? Зачем отягощать свою совесть убийством? Ох, какие слова! Надо же, отягощать совесть! Это даже не прошлый век, а позапрошлый. Зачем, зачем? За деньги, само собой. Все в нашей жизни делается за деньги. Ведь мне осталось жить не так уж долго, и все мои деньги рано или поздно достанутся вам с Еленой. «Не так уж долго?» Артём побагровел, скрипнул зубами. «Да ты, может, еще лет двадцать протянешь, здоровье бережешь, зарядку делай, жирного не ешь. На тот свет не торопишься, а мне деньги нужны сейчас, сейчас, понимаешь?» «Ну да, у тебя ведь большие долги», – тихо проговорил Степан. «Ну да, долги». Артем сверкнул глазами. «Главное не то, сколько я должен, а кому. Это такие люди, которых нельзя обманывать. Это страшные люди». «Я могу тебе прямо сейчас перевести часть денег, чтобы ты расплатился с долгами», – предложила Розалия Степановна. «Это ты сейчас мне так говоришь, а стоит мне отпустить тебя, стоит мне уйти» и ты откажешься от своих слов, и вообще мне не нужна часть, мне нужно всё. Мы могли бы договориться, — Степан взглянул на Розалию Степановну. Неужели она не понимает, что Артём обезумел, и пытаться урезонить его бесполезно? Но тут по ее глазам он понял, что тётя прекрасно все понимает, Она просто пытается протянуть время, надеясь, что кто-то услышит шум и придет им на помощь. Но, должно быть, Артем тоже это понял. Все, разговоры окончены. Он шагнул к розали Степановне, занес нож. Ксения пряталась в кустах возле клиники и смотрела на окно розали Степановны. Окно было совершенно темным, должно быть... Женщина сидит в темноте, чтобы прежде времени не привлекать чье-то внимание. Во всяком случае, она не спит, ведь выбросила же в окно ключ. Однако прошло уже довольно много времени. Ксения примерно представила маршрут Степана по ночной клинике. Вот он вошел внутрь, вот прошел по коридору до палаты своей тетушки, Вот вошел в палату. На весь этот путь должно уйти пять-шесть минут. Но прошло уже восемь минут. Десять. Окно палаты было по-прежнему темным. Но они же договорились со Степаном, что он подаст ей знак. Сделает телефоном несколько вспышек, чтобы она знала, что все в порядке. Он добрался до места. Прошло еще десять минут. И никаких перемен. Странно. Возможно, он забыл про их уговор. Но неужели Розалия Степановна разговаривает с племянником в полной темноте? Она включила бы хотя бы ночник, чтобы увидеть его лицо. Может быть, что-то пошло не так? Может быть, Степана заметил ночной дежурный и повел разбираться? Но тогда в клинике поднялся бы шум. Ксения перебежала, освещенный фонарем участок приблизилась к стене клиники под окном Розалии Степановны. По-прежнему тихо и темно. Нет, пора действовать. Ловко, как ящерка, она вскарабкалась по водосточной трубе, уцепилась за подоконник и замерла, прислушиваясь. Она ожидала услышать тихий разговор, но из палаты не доносилось ни звука. Странно, очень странно. Вдруг изнутри палаты скрипнула дверь, мелькнул луч света. Понятно, кто-то вышел из ванной комнаты при палате. Так, может, там они и разговаривают? Что ж, это умно, никто не услышит. По комнате пробежал узкий луч света, мелькнула мужская рука. Это была не рука Степана. У того рука узкая, с длинными пальцами, а здесь была хваткая лапа, которая к тому же слегка дрожала. Дверь санузла снова ненадолго открылась, и в этот момент Ксения успела заметить в ярко освещенном помещении, привязанного к стулу человека. Лицо его она не успела разглядеть, но увидела черные джинсы и высокие ботинки на шнуровке. Точно такие, которые были на ногах у Степана, оделся для похода. Что же там происходит? Степан попал в ловушку. Но кто эту ловушку расставил? В любом случае нужно действовать, причем действовать немедленно. Ксения запустила руку в открытую форточку, нашарила шпингалет, открыла окно шире и беззвучно проскользнула внутрь. Хорошо, что на полу в комнате у Розалии Степановны ковер. В два шага пересекла палату, прижалась ухом к двери ванной и услышала доносящийся изнутри приглушенный голос, голос Розалии Степановны. — Артем, остановись, не бери грех на душу! И в ответ прозвучал незнакомый мужской голос. «Сдохни, старая кошелка!» Ксения поняла, что счет идет на секунду. Она рванула на себя дверь и тут же перед ее глазами предстала, как на моментальном снимке страшная сцена. Два человека были привязаны к стульям. Розалия Степановна и ее племянник. Еще один худой, Черноволосый человек с перекошенным ненавистью лицом склонился над несчастной женщиной с ножом в руке. Он уже готовился вонзить нож в ее горло и тут, краем глаза, заметил появившуюся в дверях Ксению. «А ты еще кто такая?» — прохрипел он, сверкнув глазами. Ксения промолчала, мысленно прикидывая расстояние до убийцы. Выходило, что одним прыжком его не преодолеть. Да, хорошая палата у тети Розы, повышенной комфортности, ванная большая. Мужчина с ножом, который, судя по имени, и был зятем, быстро взглянул на Степана, и его губы искривило подобие улыбки. «Ах, это твоя подружка! Она не дождалась тебя и пришла проверить, как обстоят дела. Что ж, это очень удачно, иначе она могла потом оспорить мою версию событий. А так здесь будет не два трупа, а три. Трупом больше, трупом меньше». Ксения сделала чуть замедленный шаг вперед, Но Артем заметил это, прижал нож к горлу розали Степановны и процедил. «Стой на месте! Одно резкое движение, и я перережу ей горло!» Таруха в ужасе выпучила глаза, в горле у нее забулькало. Ксения замерла. Злодей быстро оценивающий оглядел ее. «Что ж, придется немного изменить мой план!» «Что там у тебя в сумке? Эй, не смей сама ее открывать! Немедленно положи ее на пол, не делай резких движений!» Ксения опустила сумку на пол, не спуская глаз с убийцы. «Так, а теперь подтолкни ее ко мне! Но помни одно резкое движение, и я перережу горло этой старой перечницы!» Ксения осторожно подтолкнула сумку. Артем, не отнимая нож от горла Розалии Степановны, протянул свободную руку к сумке. Ему было неудобно, но он кое-как ухватил сумку, расстегнул ее, чтобы заглянуть внутрь и проверить содержимое. И тут из сумки что-то выпало и с глухим звоном упало на кафельный пол. Ксения скосила глаза и увидела у ног Артема погремушку, В форме бычьей головы. Погремушка покатилась по полу, Внутри ее послышалось негромкое дребезжание. Сперва едва слышное, Негромче, чем стрекот кузнечика на весеннем лугу. С каждой секундой оно становилось громче и громче, Слышнее и слышнее. Вот оно стало похожим на шум прибоя, На от далекой грозы, Таинственный рокот заполнил тесное помещение в ванной комнаты, переполнил его. Ксения чувствовала, что еще немного, и она оглохнет, ее барабанные перепонки лопнут. То же самое, по-видимому, творилось с Розалией Степановной и ее племянником. Но с Артемом все было куда серьезнее. Он выронил нож, упал на пол и забился в судорогах. На губах у него выступила пена, глаза закатились под лоб так, что были видны только белки, покрытые сеткой красных сосудов. И вот погремушка остановилась. И в ту же секунду наступила тишина, показавшаяся оглушительной. Ксения тряхнула головой, как после купания, чтобы прийти в себя Подскочила к лежащему на полу Артему, скрутила его руки за спиной. Впрочем, он не сопротивлялся и вообще ни на что не реагировал. Ксения развязала Степана и Розалию и, освободившейся веревкой, на всякий случай связала Артема. — Это чудовище, мой зять! — проговорила старушка печально. — Да, я так и поняла, но, слава богу, он больше... Не представляет опасности. Вы думаете, деточка, это надолго? Розалия Степановна опасливо взглянула на зятя, который неподвижно лежал на полу у ее ног. Может быть, даже навсегда. Ксения подняла с пола погремушку.